ждать коллежскому асессору оставалась самую малость. Через каких-нибудь пять минут в буфетную прошмыгнул давишни половой и согнувшись шепнул на ухо: Пожаловались! Как доложить прикажете. Фандорин достал из черепахового бумажника визитную карточку и, чуть подумав, написал на ней несколько слов маленьким серебряным карандашом.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 При свете электричества у Фандорина появилась возможность получше рассмотреть Иванду и ее жилище. Не красавица. Вот первое, что отметил Раст Петрович. Нос, пожалуй, немного вздернут, и рот широковат, а скулы выступают заметнее, чем полагается по классическому канону. Но все эти несовершенства отнюдь не ослабляли, а наоборот, странным образом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 «Вкус у москвичей не столь уж плох», рассудил Эраст Петрович и, с сожалением оторвавшись от удивительного лица, внимательно осмотрел комнату. Совершенно парижский интерьер, бордово-пурпурная гамма, пушистый ковер, удобная и дорогая мебель, множество ламп и светильников с разноцветными абажурами, китайские статуэтки,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 «Чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе князе Долгоруком», спокойно ответил Раст Петрович, «назначен расследовать обстоятельства к кончине генерал-адъютанта Соболева». Заметив, как взметнулись вверх тонкие брови хозяйки, Фандорин заметил, «Только не делайте вид, сударыня, что вы не знали о смерти генерала. Что касается приписки на моей карточке»,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 глядя сверху на сверкающие изумрудные глаза. «Это какая-то царица амазонок!» Легко было представить, как она сводит с ума мужчин этакими стремительными переходами от высокомерия к покорности и обратно. «Я бы просил бы ближе к делу», сухо сказал Фандорин вслух, не желая поддаваться неуместным чувствам. Б «Ближе не бывает», передразнила его амазонка. Это не вы меня покупаете. Это я беру вас. Да еще заставляю за это платить. Сколько ваших порядочных Почли бы за счастье изменить мужу Самим белым генералом. Но только тайком, по воровски. Я же свободна. И таиться мне незачем. Да, Соболев мне понравился. Она вдруг опять сменила тон. И из вызывающего он стал лукавым. Да и что скрывать? Лестно показалось,